Глава 43. 13.00. Адвокатское бюро «Йорк», «Хэммонд» и «Голдман». 20 стрит, север. Амелия прислала Диане сообщение, в котором говорилось, что она на работе. И такое же она отправила Кэрри, но Диана так больше не могла. Ей надо было увидеть дочь собственными глазами. Они не встречались с вечера воскресенья. Парковка в центре всегда была на вес золота. Но ей повезло, и она смогла припарковаться в квартале, где находилась фирма. Диана была не против немного пройтись, особенно в такую прекрасную погоду, но боялась вспотеть. Она и так чувствовала себя немного неловко в танцевальных штанах и футболке. Конечно, надо было зайти домой и переодеться, а не бежать сюда, сломя голову, повинуясь внезапному импульсу. Она приходила сюда однажды. Лобби тогда произвело на нее неизгладимое впечатление. Мраморные полы и высоченные потолки. Это было на самом деле красивое место. Она как-то спросила Амелию, настолько ли красивые офисы наверху. И та стала восторженно рассказывать, Какое же роскошное все здание целиком. Конференц-залы, юридическая библиотека. Диана глубоко вздохнула. Вот какая жизнь будет у ее дочери. Богатство и элегантность. Никаких страданий от зарплаты до зарплаты. Как было у ее родителей. Большую часть их двадцатилетнего брака. Администратор подняла голову, едва Диана подошла к стойке. Вам помочь? Диана улыбнулась. Я пришла повидаться со своей дочерью Амелией Свонер. Она стажер. Администратор нахмурилась. Мне кажется, сегодня ее нет. Давайте я проверю. Она сняла трубку и нажала несколько кнопок. Это должно быть ошибка. Амелия сказала, что она на работе. Конечно, она не станет прогуливать и рисковать своим прекрасным будущим, о котором так мечтает. Администратор положила трубку и сказала. «Миссис Свонер, пожалуйста, присядьте. С вами хочет поговорить наш директор по персоналу, Мириам Фостер. Она сейчас спустится». Чувство страха нарастало. «Что-то случилось? Мне жаль, миссис Своннер, но, боюсь, я не в курсе. Я бы хотела увидеть мистера Йорка». Выпалила Диана в отчаянии, которое уже подкатило к горлу. «Он сможет помочь». Все эти годы, что она давала его дочери уроки танцев, они были друзьями. Он только недавно заходил к ней домой. «Боюсь, мистера Йорка сегодня нет в офисе». У Дианы сжалось сердце. В противоположном конце лобби звякнул лифт, и двери открылись. «А вот и мисс Фостер. Я уверена, она все объяснит». Диана не могла пошевелиться. Она приказала себе... подойти к другой женщине и выяснить что происходит но ее тело отказалось повиноваться женщина сама подошла к диане и у нее в голове зазвучали слова все в порядке конечно все в порядке миссис свонер мисс фостер улыбнулась одной из тех вежливых ненастоящих улыбок давайте отойдем вот сюда она показала на стуле чтобы мы спокойно поговорили Диана посмотрела на администратора и повиновалась. Что происходит? Спросила она, наконец, собравшись с духом. Амелия должна быть здесь, я. Честно говоря, миссис Свонер, мы не знаем, где находится сейчас Амелия, но здесь ее нет. Мы решили, она уволилась, что, как вы понимаете, не украсит ее резюме. Женщина все еще говорила, но Диана перебила ее. Что вы имеете в виду? «Вы решили, она уволилась?» «Миссис Вонер, Амелия не появлялась на работе с прошлой пятницы».